19. Лиса еще с начальной школы была моей лучшей подругой. Вот почему тот факт, что в последнее время у меня завелось так много секретов от нее, причинял боль. Она всегда была откровенна со мной, всегда делилась всем, что у нее на уме, хотя, возможно, потому что у нее не было выбора. Я раньше и сама вела себя с ней так же, но в какой-то момент начала замыкаться. Не в силах рассказать ей о Дмитрии или реальной причине происшествия со Стеном. Мне ужасно притило вести себя так. Чувство вины перед ней разъедало меня изнутри. Сегодня, однако, никакого способа увернуться от объяснения того, что произошло в аэропорту, у меня не было. Даже изобрети я что-то, тот факт, что меня перевели. На уполовиненную рабочую неделю с Кристианом ясно свидетельствовал о том, что что-то происходит. На этот раз никаких отговорок. Поэтому, как мне неприятно мне было, я изложила ей крестьяну, а также Эдди и Адриану, которые болтались поблизости, краткую версию того, что произошло. «Ты думаешь, что видела призраков?» — воскликнул крестьян. «Серьезно?» Судя по выражению его лица, у него на языке уже вертелся целый набор ехидных замечаний. Послушай! рявкнула я, я рассказала вам, что произошло, но копаться в деталях у меня нет желания. Тут еще во многом надо разбираться, поэтому давайте просто покончим на этом. Роза! С ощущением неловкости начала Лиса. Через нашу связь на меня обрушился ураган ее эмоций. Страх, беспокойство. Шок. От ее переживаний за меня стало еще хуже. Я покачала головой. «Нет, Лис, пожалуйста. Можете думать обо мне все, что угодно. Можете развивать собственные теории, но на этом разговор окончен. По крайней мере, сейчас. Просто оставьте меня в покое». Я думала, что Лиса со свойственной ей настойчивостью не отстанет от меня. Того же я ожидала и от Кристиана с Адрианом, из-за их надоедливой натуры. Именно поэтому голос мой прозвучал резко, почти грубо, хотя вроде бы ничего особенного я не сказала. Лиса тут же с удивлением мысленно среагировала на это, что насторожило меня, и достаточно было одного взгляда на лица парней, чтобы осознать. Я говорила неоправданно, злобно. «Простите», — пробормотала я. «Я высоко ценю ваше беспокойство. Просто не в настроении». Лиса пристально посмотрела на меня и мысленно сказала «Позже». Я коротко кивнула ей заранее, обдумывая, как уклониться от этого разговора. Она и Адриан снова встретились, чтобы поупражняться в магии. Мне по-прежнему доставляло удовольствие находиться рядом с Лисой. Но это было возможно лишь потому, что и Кристиан был здесь. И, по правде говоря, я понимала, почему он остался. Все еще слегка ревнует, осознала я, несмотря на все происшедшее. Конечно, если бы ему стало известно о брачных планах королевы, у него появилась бы гораздо более веская причина для ревности. Тем не менее, не вызывала сомнений, что эти магические уроки начинают наскучивать ему. Сегодня мы находились в классе госпожи Мейснер. Кристиан составил вместе два стола и растянулся на них, накрыв рукой глаза. «Разбудите меня, когда будет что-нибудь интересное!» Мы с Эдди стояли в центре комнаты. Это позволяло, находясь рядом с мороями, наблюдать за дверью и окнами. «Ты правда видела Мейсона? Шепотом и явно робея спросил Эдди. «Прости, ты сказала, что не хочешь разговаривать об этом?» «Я хотела ответить «да». «Именно это я и сказала!» Но потом вгляделась в лицо Эдди. Он задал свой вопрос не из пустого любопытства. Он задал его из-за Мейсона, из-за их дружбы и по причине того, что, как и я, до сих пор не пережил в полной мере смерть своего лучшего друга. Видимо, идея, что Мейсон может связываться с нами из могилы, в какой-то мере утешала его. Но с другой стороны, не он же видел призрак Мейсона. Думаю, это был он, пробормотала я. Не знаю. Все считают, что я его вообразила. Как он выглядел расстроенным, он выглядел печальным, по-настоящему печальным. Если это действительно был он, Эдди уставился в пол, позабыв о необходимости наблюдать. Мне всегда хотелось узнать, сильно ли он огорчен, что мы не сумели спасти его. «Мы ничего не могли сделать», — ответила я, слово в слово повторяет то, что все говорили мне. Но меня это тоже волнует, потому что отец Андрей сказал, что призраки иногда возвращаются, чтобы отомстить. Однако Мейсон не выглядел угрожающим, «Казалось, он просто хочет что-то сказать мне». Эдди вскинул голову, внезапно вспомнив, что он все еще на дежурстве. После этого он не говорил ничего, но я хорошо представляла себе, о чем он думает. Тем временем Адриан и Лиса достигли некоторых успехов, или, точнее, Адриан, вдвоем они выкопали несколько засохших растений за зиму погибших или впавших в сон, и посадили их в маленькие горшки, которые выстроили в ряд на длинном столе. Лиса прикоснулась к одному, и я почувствовала, как эйфория магии вспыхнула в ней. Спустя мгновение несчастное маленькое растение зазеленело и выбросило листья. Адриан уставился на него с таким видом, будто оно таило в себе все тайны Вселенной и сделал глубокий вдох. Подумаешь, ничего особенного. Он легко дотронулся пальцами до другого растения. Его ничего особенного довольно точно описывало ситуацию, поскольку у него ничего особенного и не происходило. Потом, спустя несколько мгновений, растение слегка содрогнулось, и в его окраске появился оттенок зеленого. Но этим все и ограничилось. «У тебя получилось!» — воскликнула Лиса. Я почувствовала, что она ощущает некоторую зависть. Адриан освоил один из ее трюков, а вот ей пока не удавалось ничему научиться у него. «Я бы так не сказал!» Он сердито уставился на растение. «Полностью трезвый, без сигарет или любого другого способа обложить себя. Дух...» не мог помешать ему испытывать раздражение. Этим вечером мы с ним пребывали примерно в одинаковом настроении. «Проклятие!» «Шутишь?» — спросила Лиса. «Это было замечательно! Ты заставил его расти мысленным усилием потрясающе! Однако не так хорошо, как у тебя!» Пробормотал он тоном обиженного десятилетнего мальчика. Я не могла удержаться и вмешалась. «Тогда перестань злиться и попробуй еще раз!» Он посмотрел на меня, улыбкой изогнула его губы. «Эй, только без советов, девушка с призраками! Стражи должны быть видимы, но неслышимы!» Я слегка стукнула его за девушку с призраками, но он даже не заметил этого, потому что Лиса снова заговорила с ним. «Она права. Попытайся снова!» «Нет! Давай ты сделаешь это еще раз!» — ответил он. «Я хочу понаблюдать за тобой. Я могу чувствовать, что ты делаешь с ним». Она проделала свой трюк с другим растением. Я снова ощутила вспышку магии и одновременно охватившую ее радость. И потом она заколебалась. К магии мгновенно добавился привкус страха и неуверенности. «Нет-нет!» — мысленно молила я. «Неужели опять?» «Я знала, что это возможно, если она продолжит использовать магию. Пожалуйста, пусть этого не произойдет!» И, словно повинуясь моему желанию, темное пятно, окрасившее ее магию, исчезло. Все ее мысли и чувства снова вернулись к норме. Только тут я заметила, что она заставила растение пойти в рост. Раньше я упустила это из вида, отвлеченное спадом в ее настроении. Адриан тоже упустил это, поскольку во все глаза глядел на меня, с обеспокоенным и очень-очень озадаченным выражением лица. «Хорошо, а теперь давай попытайся еще раз», — довольно сказала лиса. Адриан снова сосредоточился на деле, вздохнул и перешел к следующему растению. Но лиса жестом заставила его вернуться. «Нет, поработай с тем, с которого начал. Может, пока у тебя получаются только небольшие всплески». Он кивнул и вернулся к первому растению. Несколько мгновений не делал ничего, просто пристально смотрел на него. В комнате воцарилось молчание. Я никогда не видела его таким сосредоточенным. Даже пот на лбу выступил. В конце концов, растение снова вздрогнуло. Адриан прищурил глаза и стиснул зубы, напрягшись, видимо, до предела. Раскрылись почки. Появились листья и крошечные белые цветы. Лиса издала, можно сказать, вопль радости. «Ты сумел!» Она обняла его и, чувствовала восхищение, нахлынула на меня от нее. Она искренне радовалась, что он оказался способен сделать это. И хотя она была все еще разочарована отсутствием собственного прогресса, То, что он осваивает ее умение, возродило и в ней надежду. Значит, они действительно могут учиться друг у друга. — Жду не дождусь, когда тоже смогу делать что-то новое, — сказала она все еще с легким оттенком зависти. Адриан постучал пальцем по записной книжке. «Ну, в мире духа есть множество других трюков. По крайней мере, один из них ты наверняка способна освоить». «Что это?» — спросила я. «Помнишь мои исследования касательно людей, проявляющих признаки странного поведения?» — спросила Лиса. «Мы составили список разных таких проявлений». Это я помнила. Разыскивая других обладателей духа, она узнала о мороях, демонстрирующих невиданные прежде способности. Немногие верили, что эти отчеты правдивы, но Лиса была убеждена, что все описанные в них люди — пользователи духа. «Исцеление, аура, умение проникать во сны, но кроме этого мы еще обладаем и сверхспособностью к принуждению». «Вы это и раньше знали», — сказала я. «Нет». «Это не просто умение приказывать людям делать что-либо, но и попытка заставить их видеть или чувствовать то, чего на самом деле нет». «Что, типа галлюцинаций?» — спросила я. «Вроде того», — ответил Адриан. «Есть отчеты о людях с помощью принуждения, заставляющих других переживать свои худшие ночные кошмары, думать, что на них нападают и все такое». Я вздрогнула. «Это ужасно». «И удивительно!» — заметил Адриан. Лиса возразила ему. «Ну, не знаю. Обычное принуждение одно, но это кажется каким-то извращением». Кристиан зевнул. «Теперь, когда победа одержана, можно назвать это вечером с магией?» Оглянувшись, я увидела, что Кристиан совсем проснулся. Он не выглядел особенно счастливым, видя, как Лиса с Адрианом обнимаются по поводу победы. Они отодвинулись друг от друга, но не потому, что заметили его реакцию. Какое им дело до его сердитых взглядов, когда все так здорово получается? «Можешь повторить?» — взволнованно спросила Лиса. «Заставить его расти!» — Адриан покачал головой. «Прямо сейчас нет. У меня ушло много сил. Думаю, мне необходима сигарета». Он указал в сторону крестьяна. «Иди, займись своим парнем, он проявил такое редкостное терпение!» Лиса подошла к Кристиану, такая красивая, такая сияющая от радости, что он не мог больше злиться. На его лице появилось выражение мягкости, которое только она одна была способна вызвать. «Пошли в спальный корпус», — сказала она, беря его под руку. «Мы покинули класс». Эди, как ближний страж, шел рядом с Лисой к крестьянам, а я выступала в роли дальнего стража. Адриан тут же пристроился рядом, чтобы поболтать со мной. Он курил, так что пришлось терпеть изрыгаемое им ядовитое облако. По правде говоря, я не понимала, почему никто из старших не запрещает ему курить. Я сморщила нос от мерзкого запаха. — Знаешь, с этой гадостью тебе лучше всегда быть нашим дальним-дальним стражем и держаться позади, — заметила я. — С меня пока хватит. Он бросил сигарету и растоптал ее. Эта его привычка не нравилась мне почти так же сильно, как курение. — Что скажешь, маленькая дампирка? — спросил он. — Круто у меня получилось с этим растением. Конечно, было бы еще круче, если бы я, скажем, мог отрастить ампутированную конечность или разделить сиамских близнецов. Но все впереди, надо просто больше практиковаться. Если ты не против получить совет, хотя уверена, что против, то хочу предупредить. Вам неплохо на время отложить занятия магией. Крестьян по-прежнему думает, будто ты хочешь отбить у него лису. Что? С притворным изумлением воскликнул он. «Разве он не знает, что мое сердце принадлежит тебе?» «Не знает. И сколько я его не убеждала по-прежнему беспокоится по этому поводу. Спорю. Если бы мы с тобой начали обниматься прямо сейчас, он почувствовал бы себя лучше. «Если ты ко мне хотя бы прикоснешься», — с милой улыбкой сказала я. «Я обеспечу тебе возможность проверить, в состоянии ли ты излечить сам себя. Вот тогда и выяснится, насколько ты на самом деле крут». «Ну, меня исцелит лиса», — самодовольно ответил он. «Я это расплюнуть. Хотя...» Сардоническая улыбка угасла. «Знаешь, когда она использовала свою магию, произошло нечто странное. Да, знаю, ты тоже почувствовал». «Нет, не почувствовал. Увидел». Он нахмурился. «Роза, помнишь, ты спрашивала меня, не безумно ли ты?» И я ответил, что нет. «Да. Может, я тогда ошибся. Думаю, ты безумна». Я резко замедлила шаги. «Какого черта, что ты имеешь в виду?» «Ну, видишь, ли. Когда лиса работала со вторым растением, ее аура слегка потемнела. — Это и я почувствовала, — сказала я, — словно к ней, ну не знаю. На мгновение вернулась душевная болезнь, что случалось раньше, но она быстро ушла, — Адриан кивнул. — Да, именно так. Тьма из ее ауры ушла, и знаешь куда? В твою. Я давно заметил, какие у вас разные ауры, но на этот раз видел, что происходит. Клубок тьмы переметнулся из ее ауры в твою. Что-то в его словах заставило меня содрогнуться. Что это означает? Ну, поэтому я и думаю, что ты безумна. «У отсутствует отсутствуют всякие побочные эффекты от использования магии, верно? Ну а ты? Ты в последнее время жутко вспыльчива и видишь призраков». Он произнес эти слова небрежно, как будто видеть призраков — дело обычное, случающееся время от времени. «Думаю». Та пагубная часть духа, которая плохо воздействует на психику, каким-то образом просачивается из нее в тебя. В результате ее состояние стабильно, а ты, ну, видишь призраков. Мне как будто дали пощечину. Еще одна теория. Никакой травмы, никаких реальных призраков. Я заражаюсь безумием от лисы. Я помнила ее худшее состояние, депрессия, попытки причинить себе вред. Я помнила нашу бывшую учительницу, госпожу Карп, тоже пользователя духа, которая полностью лишилась разума и стала стригоем. «Нет», — сказала я напряженно, — «со мной этого не происходит». «А как насчет вашей связи?» «Она ведь существует. Ее мысли и чувства проскальзывают в тебя». «Почему безумие не может?» Адриан говорил все это в характерной для него легкомысленной манере, как бы просто из любознательности, не осознавая, как сильно его слова тревожат меня, потому что это не имеет никакого... И потом меня озарило. Вот он ответ, который мы искали все это время. Святой Владимир всю жизнь боролся с побочными эффектами духа. У него бывали видения и галлюцинации, которые он описывал как демонов. Однако он не сошел с ума и не пытался покончить с собой. Мы с Лисой считали, что причина этого его страж, поцеловная тьмой Анна, и что связь между ними помогала ему. Мы предположили, что дело просто. В присутствии рядом близкого друга, который поддерживал, помогал пройти через тягостные периоды, ведь никаких антидепрессантов или успокаивающих таблеток тогда не было. Но что если? Что если? Я не могла дышать, не могла существовать дальше, не узнав ответ. Сколько сейчас времени? Что-то около часа до комендантского часа? Я должна выяснить! Я так резко остановилась, что чуть не поскользнулась на замерзшей земле. «Кристиан!» Троица перед нами остановилась и обернулась ко мне и Адриану. «Да?» — откликнулся Кристиан. «Мне нужно кое-куда зайти, или точнее нам нужно, поскольку я не могу никуда идти без тебя. Мне срочно нужно в церковь!» Он удивленно вскинул брови. «Что, хочешь исповедоваться?» «Никаких вопросов, пожалуйста! Это займет всего несколько минут!» На лице Лизы возникло выражение беспокойства. «Ну, мы можем все туда пойти!» «Нет, мы вернемся быстро!» Я не хотела, чтобы она присутствовала. Не хотела, чтобы она услышала ответ, в котором я теперь уже не сомневалась. «Идите в спальный корпус, мы догоним вас! Пожалуйста, Кристиан!» Он разглядывал меня, сам не зная, чего хочет. «Вы смеете ли помочь?» В конце концов, он не был болваном. Победило второе. «Ладно, но не проси меня молиться вместе с тобой». Мы свернули к церкви. «Я почти бежала, так что он едва поспевал за мной». «Надо полагать, ты не объяснишь мне, в чем дело?» Спросил он. «Нет, но спасибо за согласие помочь. Всегда рад». Уверен, он закатил глаза. Но все мое внимание сосредоточилось на тропинке под ногами. Дверь в церковь оказалась заперта, что было неудивительно. Я постучалась, скользя взглядом по окнам. «Есть ли в них свет?» «Вроде бы нет». «Знаешь, я умею пробираться туда», — сказал Кристиан. «Если тебе просто нужно внутрь...» «Нет, мне нужно увидеться со священником. Проклятия его тут нет!» «Скорее всего, он уже в постели». «Проклятие!» повторила я, испытывая очень слабые угрызения совести из-за того, что ругалась на пороге церкви. Если священник в постели, значит, он в доме для персонала, куда я не имею доступа. Мне необходимо!» Дверь открылась. Отец Андрей воззрился на нас. Он выглядел удивленным, но не более того. «Роза? Кристиан? Что-то случилось?» «Мне нужно задать вам вопрос», — ответила я. «Это не займет много времени». Он удивился еще больше, но отошел в сторону, пропуская нас. Мы остановились в вестибюле рядом со входом в сам храм. «Я как раз собирался уйти домой на ночь», — объяснил нам отец Андрей. Закрывал все двери, гасил свет. «Вы когда-то говорили, что святой Владимир прожил долгую жизнь и умер, — «В преклонном возрасте, это так?» «Да», — медленно ответил он. «Насколько мне известно, во всех прочитанных мной книгах, включая самые последние, сказано именно так». «А какова судьба Анны?» Мой голос звучал так, словно я вот-вот ударюсь в истерику, что соответствовало действительности. «Судьба Анны?» Что с ней произошло? Как умерла она?» Все это время нас с Лисой волновал уход Владимира. «Относительно Анны мы никогда даже не задумывались». «А, ну...» Отец Андрей вздохнул. «Боюсь, ее конец был не столь мирным. Всю жизнь она защищала его, хотя есть намеки, что в пожилом возрасте она... Тоже начала терять стабильность. И потом... — И потом? — спросила я. Кристиан с непонимающим видом переводил взгляд с меня на священника и обратно. И потом, спустя месяца два после ухода святого Владимира, она покончила жизнь самоубийством. Я плотно зажмурилась и снова открыла глаза. Этого-то я и боялась. Мне очень жаль. Продолжал отец Андрей. «Я знаю, ты всерьез интересовалась их историей. Этот факт стал известен мне совсем недавно. Самоубийство, конечно, грех, но...» Учитывая, насколько они были близки, нетрудно представить, что она чувствовала после его ухода. «И вы сказали, что в конце она начала сходить с ума!» Он кивнул и развел руками. Трудно сказать, что творилось в голове бедной женщины. Тут надо учитывать множество факторов. Почему тебя это так волнует? Я покачала головой. Это долгая история. Спасибо за помощь. Мы с Кристианом были уже на полпути к спальному корпусу, когда он спросил. К чему все это? Я помню, как вы вникали в эту историю. Владимир и Анна... «Были похожи на тебя и Лису?» «Да», — мрачно ответила я. «Послушай, я не хочу вмешиваться в ваши с Лисой отношения, но, пожалуйста, ничего не рассказывай ей, пока я не выясню больше. Просто скажи ей. Ну, не знаю. Лично я скажу ей, что внезапно запаниковала, подумав, что меня снова ждут общественные работы, а расписание я не знаю». Значит, мы оба будем врать ей. Поверь, мне это притит, но в данный момент так лучше для нее же. Потому что если Лиса узнает, что потенциально способна свести меня с ума, да, ей будет тяжело. Она захочет прекратить свои занятия магией. Конечно, именно этого всегда хотела и я. Но как же она радовалась, используя ее, лишить ее этого или пожертвовать собой? Совершить выбор было непросто. И не следовало торопиться с решением, пока я не узнаю больше. Кристиан согласился сохранить мой секрет, и когда мы нагнали остальных, уже почти наступил комендантский час. Нам предстояло провести вместе всего полчаса, а потом мы разойдемся по домам для сна, включая меня, поскольку в силу нашего соглашения О сокращенных полевых испытаниях я освобождалась от ночных обязанностей стража. Риск реального нападения Стригоев был невелик, и инструкторов больше заботил мой полноценный ночной сон. Поэтому, когда наступил комендантский час, я одна направилась к спальному корпусу дампиров, и уже почти около него он появился снова. Мейсон, Я резко остановилась и оглянулась по сторонам. «Желаю, чтобы кто-нибудь засвидетельствовал происходящее, и вопрос о моем безумии был бы снят раз и навсегда». Его отливающая перламутром фигура стояла там, руки в карманах куртки почти как в жизни, чего все выглядело еще более странно. «Ну?» — заговорила я, чувствуя себя на удивление спокойно, несмотря на печаль, нахлынувшую на меня внезапно. — Рада снова видеть тебя одного. Эти в самолете мне совсем не нравились. Его лицо ничего не выражало. В глазах застыла печаль. Чувство вины вспыхнуло во мне с новой силой. Все внутри сжалось, и я не выдержала. — Что ты такое? — закричала я. — Ты реален, или я схожу с ума? К моему удивлению он кивнул. — К чему это относится? Ты реален? Он кивнул. «Я схожу с ума!» Он отрицательно покачал головой. «Хорошо!» Мне даже удалось пошутить, несмотря на шквал эмоций. «Это, конечно, большое облегчение, но, честно говоря, разве ты реагировал бы иначе, если бы был галлюцинацией?» Мейсон просто стоял и смотрел. «Как я хотела, чтобы кто-нибудь проходил мимо! Зачем ты здесь?» Ты сердишься на нас и хочешь отомстить. Он покачал головой, и что-то внутри меня расслабилось. Я даже не осознавала, как сильно опасалась именно этого. Чувство вины и печали так тесно переплелись во мне, казалось неизбежным, что он винит меня, прямо как Райан. Ты ты никак не можешь успокоиться. Мейсон кивнул и, казалось, стал Еще печальнее. Я вспомнила его последние мгновения и с трудом сдержала слезы. Мне, наверное, тоже было бы трудно успокоиться, если бы у меня отняли жизнь, когда она еще, можно сказать, и не началась. Но дело не только в этом. Есть какая-то другая причина того, что ты приходишь ко мне. Он кивнул. Какая? В последнее время возникло так много вопросов, а мне срочно требовались ответы. В чем она? Что я должна сделать? Однако на этот вопрос, видимо, ответа «да» или «нет» не существовало. Он открыл рот, как будто хотел сказать что-то, и пытался сделать это с таким же яростным усилием, как Адриан с растением но, увы, у него ничего не получилось. Мне очень жаль, — прошептала я, — очень жаль, что я не понимаю. И... и прости меня за все. Мейсон бросил на меня последний тоскующий взгляд и исчез.